Так. Ну и как же вы, Василий Егорович? Случай помог. Воду туда возил старикашка один. Не наш. Откуда-то его хлыст привез. Пил он сердечно и смотреть было жутко. Вот он и помер. А зачем же они туда воду возили? Что там, своей не было? В том-то и дело, что не было. Гнилая там вода. Торфом здорово отдает. Вот и возили ее из ворожеек, из Машиного колодца. А что это за Машин колодец? А это мы его так прозвали в честь Маши Уваровой. Гуляли мы там летом возле него. А Марья Степановна в молодости, ух, и гораздо была песни петь да плясать. Подождите, Мария Степановна Смолягина? Да. Вот. да. Ну так вот, Андрей Петрович, В лицаи боялись туда ездить. Дорога там лесом идёт, а потом по Старой Гаре. Ещё до войны пожар был. Вот. Пришёл я как-то в управу, а навстречу мне хлыст. Хватит меня за шиворот. Приволок к какому-то фрицу и говорит, что нашёл возщика. Ну, я вроде как от вот то стал. Прикрикнули. Давай. Ну... Так вот, и попал я на выселке. Сразу же Тимофей известил. Ну, стал присматриваться к военнопленным, примету запоминать. Угу. Один раз непонятная история там вышла. Что за история? Везу я как-то воду. на Навстречу идет хлыст с фашистами. И ведут троих парней, избитых, окровавленных, Остановился около меня и говорит, благослови, бедолаг, в последний путь собрались. Что-то по-немецки солдатам. Те заржали, ну и дальше пленных повели. А через час еду обратно. А около дороги метров сорока свежевскопанная земля. Так. Подошел, гляжу, а оттуда след кровавый. Пошел по нему, паренек лежит. Так, так так ну я его на телегу хворстом закидал лапником след замет могилы повез я его а куда вести толком не представляю доехал до гарри решил осмотреться там бы волчил патрули шастрли отошел от дороги прошелся немного а вернулся парня след простыл это как же так Куда он мог деться? А, ума до сих пор не приложу. Позже я у Тимофея, конечно, спросил. А он меня отругал, дескать, сначала неизвестно кого подобрал, а потом еще вдобавок и потерял. Хотел даже, чтобы я из деревни подавался. Вдруг провокации Да, тоже могло быть. А куда же все-таки этот паренек-то делся? А не мог он уползти? А потом, кто-нибудь из деревни его подобрал. Хм, может и так. Полковник Росляков слушает. Да? Хорошо. Проверим. Слушаем. Можно, Владимир Иванович? А, Геннадий, проходи. Ты кому давал задание по анализу архивных документов? Как кому? Конечно, Кудряшову. А что? Что-что? Пора бы доложить. Черт знает, что такое. рох ли они оперативный работник. Андрей Петрович Росляков? Зайди, пожалуйста. Ну что, давай чайку попьем, Геннадий. Давай. Бери термос, наливай. С удовольствием. Можно? Проходи, Андрей Петрович. Чаю не предлагаю, проштрафился. Ты почему анализ по архивным документам не даешь? Только что закончил, Владимир Иванович. Смотрю на тебя и удивляюсь, ей-богу. На совещаниях молчишь, задания выполняешь, словно резину тянешь. То ну, разворотливее надо быть, боец. В домино это быстрее играют. Я, Владимир Иванович, играю в шахматы, а там обычно не спешат. <смех> это верно. Ладно, ладно, шутки в сторону. Ну, что там накопал, Андрей? Есть один чрезвычайно интересный момент. <смех> как только мы его в тот раз пропустили. Это интересно, что? какой момент? Что ты? Да вот приписка на одном рапорте на имя начальника контрразведки СМЕРШ, датированном началом 1942 года. Вот. Оказывается, что две фашистские разведгруппы, о которых говорилось раньше, Обезвреженный при активном участии бывшего курсанта этой гестаповской школы, лейтенанта Красной Армии Сонина Юрия Ивановича, который, рискуя жизнью, бежал из школы и передал контрразведке словесные портреты, клички, фамилии и приметы шпионов, а в некоторых случаях и предполагаемые маршруты и места их действия. Я сделал запрос в Центральный архив Министерства обороны на Сонина. Вот ответ. Мне сообщили номер части, в которой он служил. И вот сообщение о том, что лейтенант Сонин во время боев под Смоленском пропал без вести. А это документ о его смерти в Ивако-госпитале в августе 1942 года. Все. Пей чай, боец. Заслужил. Спасибо. Да, интересная информация. Значит, из развед разведшколы гестафо каким-то образом удалось уйти лейтенанту Сонину. Каким же? А может быть, Юрий Иванович Сонин и есть тот самый лось? Тогда кто же Костя? По постойте Постойте, бойцы. Вы меня совсем заморочили. Давайте по порядку. Андрей, начинай первый. Ты самый молодой, как говорится, мозги свежие. Значит так, Владимир Иванович, Мария Степановна Смолягина спасает бежавшего из плена красноармейца и передает его связной отряда Алферовой. В то же время в диверсионной школе расстреливают курсанта по кличке Лось, и тело его неизвестно куда пропадает. Так. Неожиданно откуда-то появляется лейтенант Сонин, оказавший помощь нашей контрразведке СМЕРШ в уничтожении школы. И существует еще Василий Егорыч Дорохов, который тоже утверждает, что помог расшифровать школу гестапо и был разведчиком партизанского отряда «Смолягина».